Глава 4. Вечером следующей пятницы, через неделю после того, как Джон нас покинул, подошла моя очередь забирать Алекса с Роми. Я поехала за ними в школу, и это окончательно вернуло меня в реальную жизнь. Я снова обрела энергию и впервые за последнюю неделю широко и искренне улыбнулась, увидев, как они бегут ко мне. Как сомнения в силе моего материнского инстинкта могли так долго удерживать меня от рождения детей? Все дело в том, что тогда мое сердце было на замке. Я чувствовала, что не способна подпустить к себе крошечного человечка ведь я сама в детстве была напрочь лишена любви. Боязнь воспроизвести схему собственной жизни начисто уничтожала желание стать матерью. Когда Самюэль предложил завести детей, я категорически отказалась, обрушила на него рассказ о своем детстве и впала в истерику, напуганная мыслью, что могу стать плохой матерью и причинить страдания маленькому существу, Которая не просила, чтобы его произвели на свет Самюэль не стал настаивать Он постепенно приручал меня, успокаивал Давал выговориться и избавиться от страхов Из этого и складывалась история нашей семьи Он проявил терпение И сумел научить меня верить в себя К тому же Самюэль не уставал напоминать Что он всегда будет рядом и поможет мне Ему было нелегко Но он сумел победить мои страхи. Я стала матерью, и мои дети росли счастливыми. Во всяком случае, так мне это виделось. Одного взгляда хватало, чтобы заметить их детскую радость жизни. Ту, которая никогда не проступала на моем лице, когда я была девочкой. Часто с наступлением хорошей погоды я брала старый машин Ситроен Михари, на котором научилась водить. Джо сначала дал мне несколько уроков в своей манере, а потом отправил сдавать экзамен на права. По его разумению, тот, кто водил Михари, мог водить все. Он был не совсем прав, потому что, когда он вручил мне ключи от Тойоты, своего внедорожника, я вполне успешно справилась. Маша теперь почти никогда не садилась за руль. Она делала это крайне редко и, если уж очень хотелось. Но ей, как и Джо, нравилось, когда я занимала водительское сиденье. Они как будто заново проживали свою молодость, наблюдая за тем, как мы едем в поисках развлечений. Дети были, естественно, без ума от этой светло-зеленой машинки, которая стрекотала, как газонокосилка, и у которой мы убирали вверх при всяком удобном случае, даже не невзирая на холод. Она была их домом на колесах, в котором знаком каждый уголок. Летом по четвергам они утром ездили на ней с Машей на рынок. Забрав Роми из школы Гульта, я свернула на дорогу в городок. Заметив это, Роми захлопала в ладоши. а Алекс пробормотал «Ес!» yes. Мне захотелось соблюсти один из наших ритуалов. Припарковавшись на площади у церкви, я оценила настроение детей чтобы убедиться в правильности своего намерения. Их улыбки были словно бальзам для моего сердца. Мы прошли по всему городку, каждые несколько шагов нас останавливали, чтобы с любовью и от души расцеловать, поинтересоваться, как там Маша, повторить так неожиданно, какое горе. Я их всех знала, всех ценила и даже любила, но, тем не менее, постаралась максимально сократить общение. Нельзя же, чтобы дети бесконечно выслушивали 15-минутные выражения соболезнования. Моя задача — показать им, что, вопреки всему, жизнь продолжается, и наша жизнь, та, которую мы выстроили, никуда не исчезла, несмотря на смерть Джо. Узкие извилистые улочки вели к самой верхней точке городка. Двадцать лет подряд я ходила по ним, но ноги все так же болели от подъема. Мы обошли замок, проверяя, есть ли корм в мисках для бездомных кошек. Добравшись до самого высокого места в городке, мы переглянулись и, не говоря ни слова, перешагнули через низкую стенку, окружавшую Иерусалимскую мельницу. Вот мы и в нашем любимом заведении. Я начала приходить сюда с Алексом на полдник, когда ему было четыре года. И мы продолжали это делать, даже когда Роми была младенцем. Мне нравилось здесь. Меня убаюкивала нежная воркотня диких голубей, гнездившихся на мельнице, и радовала глаз панорама малого и большого Люберона, царивших над городком, который благодаря Маше и Джо принял меня и сделал своей». Мне нравилось думать, что даже без бинокля я различаю вдали дачу. Сидя, как обычно, между детьми, я передала слойку с шоколадом одному, слойку с изюмом другой и запустила руку в пакет с лодочками. Лодочки. Сухое ароматное печенье длиной 7-8 см. Готовится каждый год на сретенье память о том, как святой Лазарь, святая Мария Магдалина, и святая марфа причалили к берегам прованса более двух тысяч лет назад мы спокойно ели перед нами расстилался ландшафт который мне никогда не надоест алекс все время вздыхала от удовольствия а его сестра щебетала как и положено маленькой болтушке, пересказывая все великие приключения которые у нее случились за день тогда Алексу удавалось вставить слово он задавал Роми вопросы об открывающейся перед нами панораме. Он делал это здесь всякий раз. Алекс считал, что в ее возрасте она должна уметь перечислить все города и деревни в поле зрения и назвать стороны света. Мой сын был еще большим патриотом Гульта, чем его отец и Джо вместе взятые. Только чрезвычайные обстоятельства могли бы заставить его А ехать куда-нибудь севернее Ванту или южнее Дюранса. Роми заработала 9 из 10 баллов, как всегда, перепутав Синьон и Апт. И тут я рискнула все испортить. Поскольку я почувствовала, что у них достаточно сил, я решила, что можно перестать прятаться от разговора о Джои и Маше. Я взяла их за руки и привлекла к себе. Они мгновенно замолчали. Роми съежилась, Алекс натянулся, как тетива. «Я позвала Машу к нам на ужин сегодня вечером. Она будет рада повидаться с вами. Что скажете?» Я смотрела поочередно то на сына, то на дочь, читая на их лицах печаль. «Представляю, как вам тяжело. Вы вроде бы не хотели возвращаться в дачу». «Хотели, конечно», — занервничал Алекс. «Зачем он так? Мы говорили совсем другое, мама. На самом деле?» Он тряхнул волосами, как бы не желая все выкладывать, и постарался высвободить ладонь. Но я не отпускала, не хотела, чтобы он ускользнул от меня, отдалился. Я поняла, насколько мне не хватало физического контакта с ними в последние дни. Сразу после рождения детей я боялась к ним прикасаться, особенно к Алексу. А когда появилась Роми, я была уже более зрелой. А теперь я испытывала почти животную потребность гладить их, вдыхать их запах и опьянела от любого прикосновения к ним. «Я не знаю, что ей сказать», — признался мой сын. «Боюсь еще больше огорчить ее. В тот день ее глаза меня напугали. Она была не здесь, мама. Мне показалось, будто она тоже умерла». И она наклонилась и крепко поцеловала его в висок. Значит, он тоже это почувствовал. Она здесь, не волнуйся, и ты же ее знаешь, она никогда на тебя не рассердится. Она слишком тебя любит. Постарайся вести себя с ней, как раньше. Он уткнулся лбом в мое плечо, я снова поцеловала его. Как бы я хотела этим поцелуем наделить его необходимой волей чтобы расти и становиться сильным, передать ему эту силу своими губами. К сожалению, это было лишь началом испытаний, через которые ему придется пройти в жизни. «А ты, птичка?» — спросила я у Роми, которая продолжала молчать. Она быстро взбрыкнула ногами в пустоте, как будто раскачивалась на качелях. «А я буду плакать», — неожиданно заявила она. «И потом...» Я хочу, чтобы Джо тоже пришел к нам на маслобойню сегодня вечером, как раньше, чтобы успокоить ее. Я ласково потерлась щекой о ее волосы. Постепенно ее ноги стали двигаться медленнее. Потом остановились. Она была готова меня выслушать. Не волнуйся, ты можешь поделиться с Машей. Она поймет. И не бойся поплакать вместе с ней. Ты имеешь право. И ей это известно, не сомневайся. Я уверена, что она захочет приласкать тебя». Алекс предложил зайти за Машей, пока не стемнело. Я могла гордиться сыном. Ожидая их, Роми накрыла на стол, украсив его блестками и цветами из разноцветной сжатой бумаги, которая сделала в честь Машиного прихода. Ромина настояла на том, чтобы поставить тарелку и для Джо. Я не возражала. Поскольку вечер был прохладным, я разожгла огонь в дровяной печи. Чиркая спичкой, я вдруг услышала слова Джо, впервые зашедшего на обновленную маслобойню. «Придется выгнать себя, чтобы селить сюда гостей!» Я тогда очень себя зауважала. И по сей день продолжала радоваться заслуженной похвале. Джо был прав. Маслобой не можно было предлагать клиентам за самую высокую цену». «Это наш маленький секрет», — предупредил он меня в тот вечер, перед тем, как пожелать сладких снов. Переехав, я принялась очищать старый плиточный пол от густого слоя грязи и въевшейся пыли. Мне хотелось восстановить красоту плиток, и мне это удалось». Одной каменной стене я сохранила ее первозданный облик. Остальные побелила. Когда-то давно они были серыми, но я все перекрасила, снова поселившись на маслобойне после расставания с Самюэлем, а заодно избавилась от мебели, заменила ее, чтобы начать новую жизнь без него. Но одну вещь я все же сберегла. Главный предмет интерьера гостиной старую барную стойку, которую я раскопала в лельсюр сюр Она принадлежала мне, а Самюэль ее ненавидел. Она отделяла открытую кухню от остальной части гостиной. По утрам в январе, когда отель был закрыт, я очень любила разжечь огонь, усесться на деревянный табурет и пить за стойкой горячий кофе, наблюдая, как за окном рассеивается туман. Дверь гостиной распахнулась, и вошла Маша под руку с Алексом. Он перерос ее несколько месяцев назад. Его сходство с отцом стало еще заметнее. Увидев вспухшие от слез веки сына, я бросилась к нему. Маша покачала головой, давая понять, что я могу не беспокоиться, и лучше его сейчас не трогать. И что-то зашептало ему на ухо, а он поцеловал ее в щеку. «Маша, Маша!» — пропела Роми и побежала к ней. «Как я рада тебе, солнышко!» Роми тоже получила собственное ласковое русское прозвище, став Машиным солнышком. «Пойдем!» — дочка потащила Машу за собой. «Я не забыла поставить тарелку для Джо!» Маша широко улыбнулась, хотя в глазах у нее стояли слезы подошла вместе с Роми к столу, искренне похвалила плоды ее творчества и не приминула подчеркнуть, что Джо счастлив быть вместе с нами. Лед был сломан, Роми и Алекс с удовольствием общались со своей названной бабушкой. И вечер затянулся, несмотря на то, что детям давно пора было спать. Я растроганно наблюдала за ними и тоже чувствовала себя спокойно. Каждое мгновение, проведенное вместе, было для них теперь на вес золота. Внутренний голос нашуптывал мне, что долго это не продлится. Я объявила отбой, когда Роми стала капризничать. Чистите зубы и ложитесь, а я провожу Машу, вернусь и пожелаю вам спокойной ночи. Я быстро туда и обратно. Я могу сама дойти, голубка. Нет, Маша, мама тебя проводит. «А скоро это буду делать я», — заявил Алекс. Она отвела глаза. Да, я была права. Маша утратила вкус к жизни. Она быстро взяла себя в руки, обняла детей и предложила возобновить уроки русского на следующей неделе. Может, я и ошибаюсь? Я надела плотную шерстяную куртку и взяла карманный фонарик который 20 лет назад мне подарили, чтобы ориентироваться в кромешной тьме дачи. Это был один из древних фонариков 1980-х годов. Их делали из разноцветного металла. Мой был оранжевым, с большой лампочкой, которая могла и ослепить на несколько минут, если луч попадет в глаза. Я всегда его брала за металлическую ручку. И хотя мне... Действовал на нервы и царапал пальцы капризный выключатель на боковой стороне. Я бы ни за что на свете не променяла свой фонарик ни на какой другой. Я получила его в мой самый первый вечер здесь и готова была ехать хоть на край света, если он требовал починки. Желтый свет фонарика освещал нас, пока мы медленно и молча шли от маслобойни к даче. Маша держала меня под руку. «Тебе понравилось сегодня?» — спросила я, когда мы оказались в холле. Она похлопала меня по руке. «Голубка, мне так хорошо с тобой и твоими детьми». Мы подошли к двери в то крыло, где она жила. Джо и Маша оставили себе номер с маленькой гостиной на первом этаже. Чтобы попасть туда, надо было пройти через кухню. «Пожалуйста, не меняй свой распорядок на эти выходные. Мне помощь не понадобится, я легко все сделаю сама». По субботам и воскресеньям, когда дети были со мной, я не работала, подключаясь только во время авралов или в разгар сезона. После того, как я рассталась с их отцом, мне пришлось перекроить свое расписание, поскольку я больше не могла находиться в отеле 24 часа в сутки. С Джои и Маши я наняла работника на выходные и отдельные вечера. Мне очень не хотелось, но что поделаешь, пришлось поделиться частью своей территории, чтобы избежать бесконечных тягостных споров с Сэмюэлем. И главное, чтобы наверстать упущенное с Алексом и Роми. На самом деле, я пыталась вообще не заходить в гостиницу во время таких семейных выходных. Правда, возникала одна проблема. Дети рвались туда. Маша крепко зажала мои ладони в своих. В ее взгляде светилась решимость и море грусти, и она была на стороже, даже как будто на грани паники. «Пообещай мне, голубка!» Ее голос звучал настойчиво. «Все, что хочешь. Твои дети растут». Не позволяй времени украсть их у тебя. Никогда неизвестно, что может случиться. Но в конце концов, они всегда уходят, чтобы зажить собственной жизнью. Или... Я не сомневалась, что воспоминания об Эмме снова всплывут и будут еще более горестными. Что осталось от созданной Джо и Машей семьи? Обещаю, Маша. Она привычно взяла мое лицо в ладони и поцеловала в лоб. «Постарайся уснуть», — шепнула я. Наш разговор прервал зазвонивший в гостиной телефон. Я напряглась, что не прошло незамеченным. Все же это было сильнее меня. «Возьми трубку Маше, не пропусти его звонок». Я прекрасно знала, кто хочет поговорить с ней в столь позднее время. Ее призраки снова зашевелились. «Он терпелив», — успокоила она меня. «Будет названивать, пока я не отвечу». Я поджала губы. Маша погладила меня по щеке, притянула к себе, и я сдалась. Она мне ласково улыбнулась. «Я же тебе объясняла, голубка, он не виноват, он просто подчинился матери». «Извини, но это...» Я запретила ему приезжать всего на два дня. Я бы совсем сломалась после его отъезда. А он, к сожалению, не мог побыть подольше. Джо бы не понравилось, если бы он бросил работу из-за него. Она взглядом умоляла извинить, не отпростить его. Не сомневаюсь, я натянуто улыбнулась, не заставляя его ждать Маши. Он наверняка хочет услышать твой голос. Она в последний раз меня поцеловала и скрылась у себя. Я приложила ухо к двери, услышала, как прекратились звонки, а Маша заговорила по-русски с еще одним отсутствующим в ее жизни человеком. С Василием, своим старшим сыном. «Василий» или, вернее, загадка по имени Василий. До сего времени у меня не было никаких причин злиться на него за что бы то ни было. Но после его блистательного отсутствия на прошлой неделе мое отношение к нему изменилось. Я не знала или почти не знала Василия. Он покинул дачу через три месяца после моего приезда и за 20 лет ни разу не был здесь. Как и вообще во Франции. Я так и не выяснила, почему. Джой и Маша становились скрытными, если о нем заходила речь. Зимой, когда гостиница не принимала гостей, они уезжали к нему на два месяца. Они много где побывали благодаря сыну, который не реже, чем раз в пять лет, переезжал по работе с места на место. Сейчас он жил в Сингапуре. Когда они возвращались домой, я спрашивала о нем. Они отвечали, что им было хорошо с ним, что он жив-здоров, но, как всегда, занят. Едва завершив один проект, переходит к следующему. Джо и Маша очень гордились им. Он часто звонил родителям, и расстояние вроде бы не мешало им сохранять прочную связь. За эти два десятилетия мы несколько раз поговорили по телефону, когда он не мог до них дозвониться, и обращался напрямую на ресепшн. Без его последнего звонка я бы легко обошлась. Вечером того дня, когда умер Джо, Маша десятки раз пыталась с ним связаться. Василий не отвечал, она повторяла, что он наверняка уже на работе. Она была без сил, едва держалась на ногах, и я настояла, чтобы она прилегла. В конце концов она задремала на диване в гостиной, а я осталась с ней. Была глубокая ночь, когда зазвонил телефон. Она его не услышала, а я собралась с духом и взяла трубку. «Алло», — неуверенно произнесла я. «Эрмина?» — удивился он. «Василий, не знаю как...» Наступило молчание, и я слышала его прерывистое дыхание. Он понял, что все серьезно. «Отец?» «Да». Опять бесконечно долгое молчание которое я все таки не побоялась прервать. «Маша только что заснула, сейчас я ее разбужу». «Да, пожалуйста», — едва слышно согласился он. Я осторожно погладила Машу по плечу. «Голубка?» — пробормотала она. «Василий звонит». Она захотела встать, я ей помогла, а потом протянула трубку и оставила их наедине. Я была уверена, что он прыгнет в ближайший самолет, чтобы как можно быстрее появиться здесь. Я глубоко заблуждалась. Вопреки всем Машиным объяснениям, вопреки ее стараниям оправдать его отсутствие, я не могла с ним смириться. В свои 45 лет он был достаточно взрослым, чтобы не послушаться матери, приехать на похороны отца и остаться потом разделить с ней горе. Никогда еще она в нем так не нуждалась. Василий был последним членом семьи, который у нее остался. И какое значение могла иметь его работа? Или уж что там еще?